Глава четвертая. Приличные посетители трактира давно поужинали и разошлись, кто по номерам, кто по домам. А я все сидела, прислушиваясь к разговору двух мужчин за соседним столиком, и один за другим заказывала кувшины с пивом. Хмель меня вообще никогда не брал, а вот в сортир мне бегать теперь всю ночь не меньше. Но колени так дрожали, что я не решалась встать и уйти. Сидела, слушала, вспоминала и пыталась понять, куда же меня занесло, сколько прошло лет, что с остальными моими друзьями, бывшими друзьями. И самое главное, самое главное, что с Ильяном? Воспоминания окатило словно кипятком. Что стало с этим мальчишкой? Я смогу узнать, правда же? Правда? Может быть, даже встретить его снова? Эта мысль отозвалась звоном в ушах, я даже перестала слышать все другие звуки и голос огня. Хочу я снова встретить злого гения, ради которого решила умереть. Потеряла друзей и семью. Он должен был выжить. Слишком упрямый, слишком сильный и умный. Хотя и дурак. Я должна его найти. Стоп. Должна? Зачем? Зачем мне снова видеть его, чтобы опять умереть? Сомневаюсь, что с тех пор серебряный голос хоть чуть изменил свое отношение к жизни, к людям и ко мне. Повзрослел, поумнел. Возможно. Но мне что с того? Кроме болезненно жгучего желания убедиться, что он просто жив, что он сумел пройти по краю обрыва и что-то понял, никаких других причин нет». «Эй, трактирщик!» – голос огня выдернул меня из мысли резко и больно. «Давай еще вина и счет! И пошли девку, пусть покажет мой номер! Вино туда сразу неси!» «Ого, это ж сколько ты выпил! И все мало!» Нет, хорошее вино Огонь всегда любил, ценил и употреблял, но не в таких же количествах. И что скажет Лук, Бывший друг и брат тем временем тяжело поднимался по лестнице на галерею, ведущую к номерам. И даже почти не шатался, но именно почти. А если вспомнить, что раньше Хмель его вообще не брал, только поднимал настроение и слегка сбивал прицел, то... Что же с тобой случилось за эти годы, друг мой? Да, я помню, что ты стал врагом, но это ничего не значит. Ладно, пора и мне отдохнуть. Точнее, сначала кое-что важное сделать, а потом отдохнуть. Если это не мое прошлое, то и не мое тело. А чье? Умница-разумница. Я даже в лужу посмотреться не догадалась, не то что в зеркало. Номер я взяла хотя и приличный, но не настолько богатый, чтобы в нем было настоящее стеклянное зеркало. Мотная бронзовая дощечка над умывальником – все, чем можно располагать. Чтобы разглядеть свое отражение, сначала придется ее оттереть или даже начистить. Впрочем, это нетрудно. Всего через 10 минут из бронзовой глубины на меня глянула не я. Да, это лицо очень похоже на мое, просто на удивление похоже, почти как сестра-близнец, но оно другое. Я всегда была пацанкой и никогда красивой. Смуглая на фоне белокожих кузин, худая, как палка, плечи шире попы, с рисковатыми мальчишечными чертами лица и жидким хвостиком черных волос, который и отчекрыжило при первой же возможности после побега. Именно поэтому мне не стоило особого труда притвориться парнем при поступлении в академию. А эта девочка была другой, такой, какой я в тайне, в самой глубокой тайне от самой себя однажды пожелала стать только для одного человека. Удивительно. Те же черты лица, но чуть мягче. Губы чуть пухлее, длиннее ресницы, не такие густые брови, нежная кожа. И вот в отражении уже по-настоящему красивая девушка. А еще у нее есть грудь, небольшая, аккуратная, но есть. Это только я, находясь в помрачении рассудка от свалившейся на голову новой жизни, могла не заметить такие особенности в собственном теле. А другие очень даже видят, наверняка. И фигура у нее гораздо женственнее. Не тощая щепка, а вполне обозначенная талия и чуть округлые бедра. Да. Почему наше желание всегда исполняется вот так, через задницу или еще чего похуже? Кто она вообще эта девочка, в чьем теле я оказалась спустя много лет после собственной смерти? Как это произошло? Почему? Куда делась настоящая хозяйка? Нет ответа. И главное, почему у нее есть крылья моего аватара, если даже у меня самой их больше быть не должно, ведь они сгорели в пламени ритуала? Что ж, попробую найти эти ответы, но позже. А сейчас надо лечь и уснуть. Потому что вопросы вопросами, воскрешение воскрешением, а усталая почти до обморока. Утро вечера мудренее. Вот и буду думать завтра». «Хоть бы выспаться дали!» Рыжеватый юнец подавил зевок и недовольно зыркнул в сторону возглавляющего процессию мага. «Эта срань там две недели уже сидит!» «Неужто сбежала бы, если бы мы вышли на два часа позже?» «Скажи это инструктору, он тебе объяснит», — хохотнул его спутник, понижая голос. «А заодно покажет. Много чего интересного». «Спроси кто-то, какая нелегкая подтолкнула меня к идее красце средь бела дня?» «Ну ладно, серенького утра по оживленной улице за вооруженной группой людей не ответила бы. Хотя нет». Ответ-то был. Просто кому-то захочется сказать вслух, что на смертельно опасное мероприятие толкнуло банальное любопытство. Ну, может, не совсем банальное. Не каждый день удается узнать, чем живет и дышит твой старый друг, ставший твоим убийцей. И вообще, надо же понять, что происходит». Основное, впрочем, понятно. Небольшой отряд студентов и два инструктора куда-то прутся посреди города с видом преисполненности собственной значимостью. Значит, отправили молодняк стажироваться, гоняя по подворотням мелкую нечисть. Плавали, знаем, сами такими были, сами скакали по чердакам в восторге от важности доверенной нам миссии. Один из парней, обернувшись, скользнул глазами по прохожим и, кажется, задержал взгляд на мне. Заметил, что я иду за ними от самой таверны? Или случайно? Решив не рисковать, я свернула в ближайший переулок. Все равно они никуда не денутся с улицы ближайшие метров пятьдесят. Если ускорюсь, обгоню и встречу на следующем перекрестке. Перейдя на полубег, я миновала несколько проулков, на ходу выворачивая плащ более темной подкладкой наружу. Внимательного наблюдателя это, конечно, не обманет, но не даст мозолить глаза случайному. На удачу под ногами за поворотом валялась тряпка, то ли потерянный кем-то платок, то ли просто выпавший случайно отрез ткани. Далеко уже не чистый, но на безрыбье и русалка рак. Также, не сбавляя шага, я накинула находку на голову и пару раз обернула вокруг шеи, чтобы скрыть волосы и бросить тень на лицо. Не мастерское перевоплощение, но сойдет.